Это были глаза счастливой женщины, женщины, над чьей головой могут проноситься бури, не затрагивая спокойствие души. Как она умудрилась сохранить такое выражение глаз, думала Скарлетт, с завистью глядя на Мелани. Она знала, что у нее самой глаза бывают порой как у голодной кошки. Что это Ред сказал однажды про глаза Мелани?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 Особенно отличались по части предательства Девицы из наиболее известных в Атланте семей Они созрели уже после войны Не слишком хорошо ее помнили И не испытывали той горечи, которая жила в душе старшего поколения Они не потеряли ни мужей, ни возлюбленных Они слабо помнили былое богатство и великолепие своих семей А офицеры Янки были такие красивые такие нарядные, такие беспечные. И они давали такие роскошные балы и катались на таких прекрасных лошадях и просто обожали молодых южанок. Они относились к девушкам как к королевам и были очень внимательны, старались не затронуть их гордости. Так почему же в конце-то концов нельзя с ними общаться? Они куда привлекательнее, чем местные знать — Те так плохо одеты, и такие скучные, и так много работают, и у них нет времени на развлечение. Словом, ни одна девица из известных в Атланте семей сбежала с офицером Янки, разбив этим сердце своих близких. Случалось, брат, встретив на улице сестру, молча проходил мимо, а мать и отец даже не упоминали имени дочери. От всех этих трагедий... Ужас леденил кровь тех, чьим девизом было не сдаваться. И ужас этот исчезал от одного вида милого, но непреклонного личика Мелани. «Это такая цельная натура», — говорили про нее Матроны. «Она подает всем городским девицам прекрасный пример. А поскольку она не выставляла на показ своих добродетелей, то и девушки не чурались ее». А Мелани и в голову не приходило, что она становится «средоточием нового общества». Она просто считала, что люди хорошо к ней относятся и потому приходят в гости и приглашают ее в свои кружки по шитью, котельонные клубы и музыкальные общества. Атланта всегда была городом, где музицировали и любили хорошую музыку, хотя обитатели других южных городов ехидно утверждали, что в Атланте и не пахнет культурой, и вот теперь по мере того, как все тяжелее и напряженнее становилась жизнь, стал возрождаться и интерес к музыке. Музыка давала возможность забыть о наглых рожах на улице и о синих мундирах, размещенного в городе гарнизона. Мелани, не без смущения, согласилась стать во главе недавно созданного субботнего музыкального кружка. Она объясняла оказанную ей честь, Лишь тем обстоятельством, что могла аккомпанировать на пианино кому угодно. Даже девица Маклюр, которые любили петь дуэтом, хотя им медведь на ухо наступил. На самом же деле объяснялось это тем, что мелони сумела весьма дипломатично объединить дам-орфисток, мужской хоровой клуб и общество юных леди-гитаристок и мандолинисток с субботним музыкальным кружком, так что теперь в Атланте появилась возможность слушать хорошую музыку. Многие считали, что субботний кружок исполняет богему куда профессиональнее, чем театралы Нью-Йорка или Нового Орлеана. А когда Мелани сумела привлечь к делу еще и дам орфисток, миссис Мерюэзер сказала миссис Смит и миссис Уайтинг, что надо поставить Мелани во главе кружка. «Если она способна ладить с арфистками, она поладит с кем угодно», — заявила миссис Мервезер. Сама она играла на органе, аккомпанируя хору в методистской церкви, и, будучи органисткой, не слишком высоко ценила арфу и арфисток. Мелани избрали также секретарем ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов — и кружка по шитью для вдов и сирот конфедерации. Эта новая честь выпала на долю Мелани после чрезвычайно бурного совместного заседания обоих обществ, которое чуть не закончилось потасовкой и разрывом многолетних уст дружбы.